Глава 119. Подвал в доме его бабки по отцу был сырой, с пятнами плесени на необработанных стенах с неровным каменным полом. Его весьма скудно освещали голые лампочки без абажуров в старых фарфоровых патронах черного цвета, свисавших с потолка на проводах с размочаленной тряпичной изоляцией. В том таинственном мире со странными помещениями и проходами, царили беспорядок и неразбериха. И этот мир разительно отличался от того, что существовал наверху за разделявшей этажи дверью. На первом преобладали желтоватые тона, тяжелая мебель, обои в цветах, оштукатуренный потолок, гардины. Все, даже вонь бабкиных с и р у т было желтоватого оттенка. Красивая пирамидка пепла в ы с и л а с ь в этернитовой плошке возле набивного садового стула, на котором бабка сидела в гостиной вплоть до того дня, когда ее буквально вынесли на руках к машине и отправили в интернат для престарелых. Хес ненавидел бывать у нее, но в подвале было еще хуже, чем наверху. Там тебе ни окон, ни воздуха, никакого выхода. Только шаткая лесенка, по которой он зигзагообразно поднимался в н а с т и г а в ш и й его снизу темноте, когда возвращался из-под пола с еще одной бутылкой и ставил ее потом на маленькую тумбочку возле бабкинового садового стула. Вот точно с таким же ощущением, п о д с т у п а ю щ и й к горлу тошноты и грозящей охватить его панике, как тогда в детстве, Хес очухался в подвале каштановой усадьбы. Кто-то жестоко бьет его по лицу, и он чувствует, как кровь заливает лицо. «Кто знает, что ты здесь, отвечай!» Хес полу лежит на полу, прислонившись спиной к стене, а пощечинами одаривает его Генц. Он в белом пластиковом халате, и только глаза его видны между з а к р ы в а ю щ е й рот, забрызганной кровью маской и голубой шапочкой на голове. Защититься от пощечин Хесса не может, так как руки у него связаны за спиной чем-то вроде клейкого тейпа. Никто. Приложи сюда палец, или я отрежу его. Давай действуй. От толчка Генса Хесс валится точно куль. Генс склоняется над ним. Прижимаясь щекой к подкладке, Марк оглядывается в поисках своего пистолета, но тот валяется в нескольких метрах от него. Генс прижимает большой палец Хесса подушечкой к н о п к и т а ч на мобильном телефоне. Не отрывая взгляда от дисплея, поднимается, и Хесс видит, что у него в руке его мобильник. Он знает, что сейчас последует вспышка гнева и старается соответствующим образом подготовиться к ней. Однако удар ногой по голове оказывается столь силен, что Хесс едва не теряет сознание вновь. «Ты звонил н ю л а н д о р у девять минут назад, наверное, еще из машины, когда остановился во дворе». «А, да, точно. Совсем забыл». Следует еще один удар в голову почти в то же место, что и первый, и на сей раз Хессу приходится выплюнуть сгусток крови, чтобы не задохнуться. Он говорит сам себе, что время для шуток прошло, однако сообщенные Генцем сведения ему явно пригодятся. Так, если он подъехал к усадьбе и, опознав машину Розы Хартунг, позвонил Нюландеру 9 минут назад, то уже очень скоро Бринг и экипажи быстрого реагирования из Вордингборга будут здесь. Если, конечно, снежные заносы их не задержат. Хес снова сплевывает и на сей раз замечает, что в лужице у него под ногами не его кровь. Он прослеживает, откуда она течет и видит открытую рану на свисающей с операционного стола руке. На нем лежит недвижное тело Розы Хартунг, на левой руке у нее в том месте, где раньше была кисть, размещены пластмассовые хирургические зажимы, препятствующие кровотечению. Да и на правой руке у нее вроде бы тоже глубокий надрез. Впрочем, под нею поставлена синяя ведерко. Хес с трудом различает его содержимое и едва сдерживает приступ тошноты. «Что ты сделал, Стулин?» Генца, однако, он не видит. Мгновение назад тот швырнул мобильник на колени, пытавшемуся было подняться на ноги х е с у отошел в дальний угол помещения и чем-то там гремит. «Генц, завязывай с этим, они знают кто ты и найдут тебя. Где она?» «Ничего они не найдут. Ты забыл, кто такой Генц?» В нос х е с у ударяет знакомый резкий запах и эксперт появляется у него перед глазами. Он разбрызгивает керосин на стены, потом подходит к ложу розы Хартунг, выплескивает на ее недвижное тело большую порцию жидкости и продолжает обход помещения. Генс немножечко разбирается в криминалистике. Когда они прибудут, от него здесь и следа не останется. Генс был придуман с одной целью, и когда они это поймут, поезд будет уже далеко-далеко. Генс, послушай меня. Нет, давай обойдемся без банальностей. Я допускаю, ты случайно разнюхал, что здесь когда-то произошло. Только вот не надо рассказывать с к а з к и будто ты мне сочувствуешь и мне скостят срок, ежели я явлюсь повинной и прочую хрень в том же духе. А я тебе не сочувствую. Ты, похоже, родился психопатом. Жаль только, что тебе удалось выбраться тогда из подвала. Генс смотрит на него и улыбается чуть ли не удивленной улыбкой. «Надо было мне давным-давно уже покончить с твоей дерьмовой жизнью». И ведь мог же, последний раз, когда ты стоял ко мне спиной и пялился на эту шалашовку квивом у дерева в садовом товариществе». Хес еще раз сплевывает кровью, почувствовав привкус железа, проводит языком по верхним передним зубам и убеждается, что два из них расшатаны. «Да, вот оно как. Преступник находился в темноте сада в товариществе рядом с телом к в и м а он такого даже и вообразить себе не мог». На самом деле я думал, что ты мне вообще не опасен. Поверил слухам, что ты конченый самовлюбленный говнюк, попавший на днище в Европоле. И вдруг ты появляешься, чтобы расчленить поросенка или поболтать а Линусе б е к е р е И до меня доходит, что мне не только стулин глаз спускать нельзя. Я, кстати, видел, как вы разыгрывали из себя папеньку, маменьку и детоньку перед Урбанплана. Неужели и ты запал на эту п о т о с к у ш к у а? Где она? «В таком случае ты не первый. Я наблюдал, как к ней приходили гости, а ты, к сожалению, не в ее вкусе. Впрочем, я передам Толин привет от себя, а уж потом перережу ей горло». Генс выливает на него остатки керосина из канистры, отчего у Хесса жжет в глазах и старый, да и в н о в ы й ранах на голове. Он задерживает дыхание, пока жидкость льется на него, и мотает головой, стараясь стряхнуть с себя капли. потом открыв глаза обнаруживает что генс срывает с себя белый халат сворачивает его вместе с макой с и шапочкой и швыряет белый сверток на пол он стоит перед белой металлической дверью по всей видимости той что ведет к бетонной лестнице на кухню в руке у него каштановый человечек генс смотрит хесууп прямо в глаза и проводит спичкой ножкой фигурки по коробку а когда пламя охватывает большую часть фигурки бросает ее в лужицу керосина на полу и закрывает за собой дверь.